Глава 16. Голова кругом. Княжна в сопровождении мрачного хорька и веселящейся бельчихи ушли из Сомовки на следующий день. джейдер пытался отказаться от такой опасной, по его словам, затеи. Уговаривал оставить Рыжуху со мной, пока она не набралась ума разума, и ее источник не стал рассудительным. Мы состершей на такое предложение хорька не отреагировали. Волнение моего питомца понятно, на нем ответственность, за присмотр молодого и неразумного голема княжны. Сам же я приступил к очередным испытаниям, приготовившись, сделав универсальное с моей точки зрения холодное оружие. Алгоритмы, блок-схемы, количество камней-накопителей, золото, все подготовил. Однако есть проблемка, как все это совместить с уже принятым на вооружение тактическим ножом. Ничего, справлюсь, задумка в том, что себестоимость низкая, а характеристики впечатляющие. «Если задумка выгорит, то военные стражи выстроятся в очередь, и тогда вложенные деньги в строительство быстро отобьются. Ну, надеюсь, все предпосылки к этому имеются». «Черт!» Рассматривая нож, лежащий на верстаке, почесал затылок. «Как подружить сталь и накопители?» Проблема образовалась там, где ее не ждал. Впаянные в рукоять камни накопители отлично справляются с алгоритмами и посылами. По кромке лезвия проходит задуманный контур огня или льда. Ножи в цель летят с усилением ветра. Защиту пробивают на раз. Однако оружие получается на одно использование. Клинок ведет, он теряет форму, а расход энергии зашкаливает. Во всем виновата сталь. Мрачно делаю вывод. Решение есть, но оно не слишком нравится. Увеличатся расходы на производство. Возрастет себестоимость, но другого варианта не нашел. Беда в том, что у меня с собой не осталось золота. В поместье его тоже нет. Предстоит наведаться в ювелирный магазин, точнее, в мастерскую. Там запасы должны иметься. Из контейнера достал бронежилет и распотрошил его, изучая, что придумали швейцарцы. А именно в этой стране произведена защитная амуниция, если верить Бирке. Слабенький. Сделал заключение после активации пластин, на которых нанесены руны, получающие энергии от пяти крошечных с ноготь размером и миллиметровой толщиной камней-накопителей. Кто-то сэкономил. Для того, чтобы убедиться в своих умозаключениях, решил провести небольшой эксперимент. Оружие есть, так почему бы не расстрелять бронник? Подготовительная работа не заняли много времени. Самым сложным оказалось установить в промерзшую землю несколько железных профильных труб. Изначально планировал использовать брус, но долго дерево не выдержит, если только его не зачаровывать — И вновь работал ломом и лопатой. Жейдер бы справился быстрее, без помощника тяжело. К обеду два столба зарыл, продумал заклинания «Полога тишины и гашение скорости пуль». Патроны взял двух видов, обычные, с магическим зарядом на разрыв. Снарядил автоматы, активировал бронежилеты и первую очередь произвел стандартными зарядами. Даже издали увидел, что после десятка попаданий бронник стал похож на решето. Недолго он выдержал. А вот выстрел пулей с магическим наполнением и вовсе оказался не заблокированным. Печально. Защита условная, и от нее мало толку. Предстоит делать собственную. Создавать магические патроны пока не хочу. Все охватить невозможно. Только собрался отправиться перекусить, как в гости напросился Громов. Страж за одаренными позвонил и прямым текстом спросил. Станислав Викторович, если на пару минут в гости загляну, не откажете в приеме? Есть пара вопросов, на которые хотелось получить ответы. Разумеется, не стал увиливать, тем более сам хотел у Романа Омаровича кое-что попросить. Доброго дня! приветствовал уставшего стража, когда тот вошел в калитку. Здравствуй! Пожал тот мою ладонь. Прости за наглость, кофейком мне угостишь, а то так пить хочется, что съел бы быка! рассмеялся он. Как раз собираюсь обедать, улыбнулся я, понимая, что страж голоден. Не составите компанию? Не откажусь, развел руками громов, поправив лямки рюкзака. Не с пустыми руками к тебе зашел. Есть несколько просьб. «После еды переговорим», — кивнул я в сторону дома. «Сейчас разогрею, что Стеша оставила, и вы свой голод утолите». «Это от усталости. Сплю урывками. Все решаю задачи, которые подкидывает один неугомонный глава клана парфюмеров». «Станислав Викторович, вы случайно не знакомы с этой личностью?» — пошутил мой собеседник. «Да что вы говорите?» — покачал я головой. Представьте себе, не удается с таким персонажем пересечься. Мы оба рассмеялись и направились в дом. Интересно, когда Стеша успела приготовить борщ? Неужели ночью вставала или принесла с собой из какого-нибудь ресторана? Загадка! Обязательно потом спрошу свою подругу. Наялись, выпили кофе, а потом Роман Амарович поведал, что подслушивающих приборов оказалось слишком много, в том числе и на важных направлениях. Что он подразумевал, я уточнять не стал. Понятно, что стража не доглядела, но лучше поздно, чем никогда. Слабое утешение, но другого нет. «Станислав Викторович, как насчет того, чтобы поработать в моем присутствии над сотовыми телефонами, принадлежащими окружению князя?» — спросил Роман Амарович. «Зашифровать канал связи и сделать подзарядку аккумуляторов?» — уточнил я. «Первое. Со вторым нет времени возиться. А зарядное устройство есть у всех», — пояснил страж. «Как понимаю...» Приступать немедленно? Желательно, подтвердил Роман Омарович. Хорошо, пара минут на смартфон. У меня алгоритм действий отлажен, кивнул я, а потом уточнил. Сотовых много? Пятнадцать аппаратов. Это на первое время, потом еще принесу, и не волнуйтесь. Работа будет оплачена. Спасибо. Не стал отнекиваться и делать вид, что альтруист. Пойдемте в мастерскую. Громов, увидев, расстрелянные бронники хмыкнул, но ничего не сказал. Спросил разрешение, покрутил в руках автомат и с прищуром рассмотрел пару поломанных ножей. Внимательно изучил стоящий на верстаке артефакт управления магическими потоками. Я в это время делал защиту от прослушки на сотовые телефоны. Честно говоря, в этом ничего интересного. Рутина. «Смотрю, ты всерьез взялся за работу», — задумчиво произнес Громов. «Изучаю возможности». Неопределенно ответил я. «А как насчет огнестрельного оружия?» «Есть задумки?» Решил сосредоточиться на защите. Отложив очередной телефон в сторону и, беря другой, пояснил стражу. «Оборона хороша тем, когда нападающим наносится вред», — возразил Роман Амарович. «Пассивно сражаться не получится. Это все равно, что постоянно уклоняться от выпадов боксера и держать прессом удар. Вероятность победы минимальна. Измотать противника. А когда у того не останется сил, то нанести удар», — предложил я. «Вариант возможен», — не стал спорить Громов. «Но если имеется огневое преимущество, то на него ставку не сделаю. Это как бы намекаю, что следует подумать и над усовершенствованием оружия». «Где бы взять время?» — усмехнулся я и кивнул в сторону окна. «Над бронежилетами размышляю. Пока даже заготовок нет». «А что насчет ножей?» «В процессе». Пожал плечами, а потом попросил. Мне бы образцы бронников, используемые в нашей армии, дабы не пользоваться аналогами и потом локти не кусать, что они несовместимы. Бронежилеты имеют схожую конструкцию. Калибр у стрелкового оружия одинаков, в зависимости от вида. А вот с тяжелым вооружением уже сложнее, там есть нюансы. Тем не менее, мне бы хотелось иметь пару комплектов полного снаряжения армейского спецназа. Упрямо повторил я просьбу. «Мне мой начальник службы в общих деталях информацию предоставил, но он не изучал магическую составляющую, знает только устройства и последствия применения тех или иных средств». «Хорошо, будут комплекты», — подумав, ответил Громов. «А как насчет подслужки, используемых на сотовых вышках? Есть предварительное заключение». «Он в курсе, что разрядов мне презент сделал. Интересно, а про рыжуху знает?» В последнем сомневаюсь, иначе бы уже уточняющими вопросами завалил. А потом и до боевых големов добрался. Точнее, навязал бы ими заниматься и модернизировать. И плевать ему на уважение к мастерам, кто создавал полуразумные существа. С другой стороны, стража за одаренными могу понять, Его задача – охрана государственности. Впрочем, Громов давно вышел за рамки обозначенной должности. Он вроде бы подчиняется брату князя, а на самом деле зачастую действует автономно, имея абсолютное доверие Олега Александровича. «Нет, не ковырялся еще в подслушивающем устройстве», – признался я. «Сомневаюсь, что сумею там найти что-то интересное и полезное. Принцип работы понятен, а остальное не так важно». Наверняка разговоры направлялись на подложные или неизвестные номера. А сводились все в каком-нибудь центре обработки. Что это даст? «Если выйдем на такой центр, то он прекратит свое существование», — хмыкнул Громов. «Станислав Викторович, ты уж постарайся определить конечный пункт или пул телефонных номеров, по которому отследим аналитический центр. А на все остальное забить?» — обвел руками мастерскую. «Требуется расставить приоритеты», — серьезно заявил Громов. Иван Захарович Пейгин, твой адвокат, развил бурную деятельность в Питере. Правда, он немного шокирован тем обстоятельствам, что не приходится напрягаться, и все его вопросы выполняются очень быстро. Даже строительная компания та выставила минимальный ценник, при этом имея большой штат рабочих и современную технику. За пару месяцев, если не раньше, корпуса возведут и необходимое оборудование завезут. Прозрачный намек, что мне оказывается скрытая помощь. Но упротивиться такому не собираюсь. Однако сильно благодарить я не подумаю. Тем не менее, пообещал все отложить и ящиками с подслушивающей магической аппаратурой заняться. «Тогда не стану отвлекать», — засобирался Громов. «Скорее всего, завтра привезу комплекты, которые просил». «Надеюсь, что-нибудь прояснишь по интересующей меня тематике». Прямой отсыл на подслушку. «Да сколько можно?» «Хотя, думаю, у начальника стражей за одаренными подгорает». Князю он наверняка доложил, а результатов нет. Не помогает даже сыщеский дар, который у моего собеседника один из главенствующих. Придется все отложить и поковыряться в артефактах сотовых вышек. Особого желания не испытываю. Сомневаюсь, что получится найти какие-нибудь зацепки. Проводил Роман Амаровича за ворота. Круг перемещения с территории участка создать способны несколько человек. А страж в этот перечень не входит. Громов перешел к воротам княжеской резиденции, миновал охрану и неспешно направился на доклад, точнее, на ковер к Огневу. Успехи сомнительны, расследование, как правильно догадался глава клана парфюмеров, застоприлось. Он надеялся, что ученые из артефакторики вскроют подслушку и дадут ответы на конкретные вопросы. Увы, Гарцева пока ничего обнадеживающего не сообщила, наоборот, заявила о сильной многоуровневой защите и хаосе в посылах. Последние не удается расшифровать. Есть только общее понимание, какой использовался принцип в построении артефакта. А тут еще финансовая атака, способная подорвать устойчивость княжества. Вовремя ли они успели отреагировать и пресечь попытки посеять хаос на бирже и среди бизнеса? Однозначного ответа нет. То тут, то там всплывают странные контракты, предъявляются векселя, возникают судебные споры. «Доложите!» — попросил Бромов секретаря князя, зайдя в приемную. «Проходите, Олег Александрович, вас ожидает», — ответил Григорий, занявший эту должность всего пару недель назад. Страж за одаренными прошел в кабинет Огнева и остановился на пороге, дожидаясь, пока князь с кем-то переговорит по телефону. Аура Олега Александровича выражает веселье. Он еле сдерживается от смеха, но говорит серьезно и обещает что-то восстановить за счет своего клана. «Нет, каково!» Обратился князь к своему давнему другу, продолжающему стоять на пороге и теряться в догадках, из-за чего Огнев так развеселился. «Гром, ты уже знаешь, что произошло?» «Понятия не имею», — честно признался Роман Амарович. «Надеюсь, не очередные проблемы?» «Это как посмотреть!» — фыркнул князь и, не выдержав, рассмеялся. «Я заходил к Жиргову». Он наложил на телефоны посылы. «Утверждает, что теперь переговариваться можно и не волноваться, что подслушают». «Но только с тем, у кого такой же аппарат», — сказал страж и положил в кресло рюкзак. «А как же твое обещание, что со всех вышек сотовой связи демонтировали вражеские приборы?» Продолжая улыбаться, уточнил князь. «За это отвечаю. Теперь никто ничего похожего не смонтирует», — хмуро ответил громно, потом добавил. «Нет гарантий, что артефакт подслушки не установят. Допустим, на каком-нибудь дереве, чтобы разговоры перехватывать». «Есть по нему информация? Зацепки?» Становясь серьезным, спросил Огнев. «Разбираются. Там все слишком запутано и сложно. Сотрудники артефакторики не дают каких-либо гарантий», — признал страж. Попросил главу клана парфюмеров попытаться прочесть прибор подслушки. Со связью он помог. Надеюсь, и тут сумеет. «Что там у Стаса? Как оцениваешь?» «Он серьезно настроен. Его адвокат развил в Питере бурную деятельность», — задумчиво сказал Громов. «Скоро строительство пойдет полным ходом». «Конечно, я объяснил важным чиновникам, что в этом заинтересовано княжество. Палки в колеса поостерегутся совать. Да и клан Гурномана обязан травнику. Обещали проконтролировать, разумеется, негласно». «Хорошо», — удовлетворенно кивнул князь. «Что там у Стаса еще? Есть продвижение в его исследованиях. Когда он что-нибудь из своих разработок представит официально?» «Работает человек», — вздохнул Громов и добавил. «В поте лица, если так можно выразиться». Он не очень-то был доволен, когда я попросил в первую очередь заняться подслушивающим артефактом. Даже поморщился, услышав об очередной порции смартфонов для установки защиты от посторонних ушей. Если правильно понял, разрабатывают улучшенную персональную защиту, над бронежилетом трудится. Несколько тактических ножей загубил, что-то с ними мудрит. А вот прибор за магическими потоками выглядел готовым, он у него в углу верстака стоял. «Молодец!» — одобрительно сказал Огнев. «А что насчет тяжелого вооружения? Усовершенствования големов?» «Обещал подумать над огнестрельным, но не более того, сослался на занятость, что так и есть на самом деле». «Значит, за големов браться не спешит», — подытожил Олег Александрович. «Интересно. А как создать еще одного разумного питомца, разнесшего половину целительского университета? Нет вопросов. Что по этому поводу скажешь?» «Не в курсе», — развел руками Громов, удивляясь, почему ему до сих пор о таком происшествии не доложили. Страж даже сотовый достал, но тот у него не включился, батарея разрядилась. Хм, уж на свой-то смартфон следовало попросить Травника сделать подзаряжаемый аккумулятор из магических потоков. Промашку дал, но да ничего, в следующую встречу это исправит. «Перед твоим приходом ректор из Стешиного университета звонил. Интересные вещи сообщил». «Моя дочь явилась на занятия не одна. Ее сопровождал известный нам с тобой хорек и новый рыжий голем небольшого размера. Надо бы сходить, посмотреть на последствия катастрофы. Думаю, она сильно преувеличена», — задумчиво сказал князь. «Никто не пострадал», — уточнил страж. «Только стены, окна и оборудование, если верить словам ректора», — покачал головой огнев. «Ладно, пошли, увидим все на месте. И, надеюсь, пообщаемся с виновниками». Князь выстроил круг перехода, и они с Романом Амаровичем отправились к Целительскому университету. Стеша пришла раньше намеченного времени. Я как раз собирался сходить за золотом, решив, что артефакт подслужки подождет. Переоделся и вышел из дома, а навстречу княжна, деланно сердитая и в то же время сдерживающая смех. Ну, моя девушка вся в какой-то пыли, без пуховика, такое ощущение, что откуда-то уносила ноги. «Жейдер и Рыжуха бегут рядом и друг друга стараются игнорировать». «Что случилось?» Пропуская стершу в дом и направляясь за честной компанией, спросил я. «Почему раздета? На улице холодно». «Тепловой купол поставила», — отмахнулась девушка. «Пить. Во рту одна побелка и пыль от рухнувшей стены». Княжна направилась к холодильнику, достала запотевшую бутылку газировки, налила в стакан, который ей услужливо подал, и залпом выпила. «Мне требуется зеркало». Заявила стежка, остановив взмахом руки мой не успевший слететь с губ вопрос. Девушка быстрым шагом вернулась в прихожую и остановилась напротив большого зеркала. «Блин, выгляжу как чувырла. Стас, не смотри на меня», — заявила княжна. «Мне требуется срочно принять ванну». Она чуть ли не бегом направилась на второй этаж. Я задачу посмотрел на Жейдера и Рыжуху. Те, словно по команде, потупили мордочки. Бельчиха и вовсе лапой по полу заскребла. Разборки с големами решил отложить, поспешил вслед за подругой. Таня заперлась, очень спешила, вот и воспользовался ее оплошностью. Стащил с себя одежду и прошел в душевую кабину, где, подставив лицо струем воды, стоит княжна и... смеется. — Это как понимать? — обнимаясь Теша, шепнул ей на ухо. — Воспитываю не в меру шкадливую питомицу, — ответила та. — Ты видела ауры белки? Она себя корит и винит за содеянное... «Так что случилось-то?» — поинтересовался я. Стяжка рассказала, что все шло хорошо, но только до момента, когда преподаватель попросил ее ответить на несколько вопросов. Княжна стала отвечать, а Виталий Семенович, профессор, не замедлил задать несколько ехидных вопросов. Он действовал в своей манере, поняв, что студентка не в полном объеме освоила материал. Другими словами, стал язвительно подкалывать, чем вызвал в аудитории смешки и гнев рыжухи. «Как же? Её хозяйку посмели обидеть», — смеясь прокомментировал я. «Ага, посмотрела бы на тебя, когда по профессору ударила воздушная волна, сметающая всё на своём пути. Жейдер каким-то чудом выставил свой блок, спасая Виталия Семёновича. Бельчиха стала трансформироваться, хорек попытался заблокировать её заклинание и за это получил удар лапой. Я же, честно признаться, растерялась». А с потолка посыпалась побелка, люстра закачалась, народ рванул на выход, а рыжуха решила добить преподавателя. Чем она ударила непонятно, произошел какой-то резонанс, и вылетели рамы вместе с лопнувшими стеклами. Часть потолка обвалилась, внешняя стена тоже. В этот момент я на своего голема мысленно наорала. Та ответила, что меня защищала от нападок, а твой питомец сообразил нас всех заключить в какую-то защитную сферу, в том числе и преподавателя. В этот момент и хранитель университета отреагировал и стал наводить порядок. Правда, Целиус, так его имя, занялся укреплением стены потолка, причитая, что нерадивые студенты смогли обойти штатную защиту, запрещающую использовать магию разрушения. Всех из универа попросили немедленно удалиться, а как только оказались на улице, то перешли в Сомовку. Прижимаясь ко мне, закончила повествование девушка. «Прости, не ожидал такой реакции от Рыжухи». Целуя девушку в шейку, сказал я, не сильно-то и расстроившись. «Жертв нет, зато вскрыта защита университета, должное предусматривать, и не такие удары. И куда это хранитель смотрел? Правда, все произошло спонтанно, и посылы в големах нестандартны, позволяющие обходить защитные механизмы. Интересно, кому выпишут счет? Ну, надеюсь на понимание Огнева. Тот не должен сильно злиться». Только принялся свою подругу ласкать, как в сторожевой сети появились гости, о чем сообщил княжне. «Твой отец пришел, и с ним Громов», — включая напор воды на полную мощность, произнес я. Кое-как себя смыли пену, вылетели из душевой кабинки и лихорадочно стали одеваться. Мне проще, шмотки валяются на полу, а стежка пошлепала к шкафу, наотрез отказавшись надевать пропыленную одежду». «Стас, встреть гостей отвлеки минут на десять», — попросила девушка, натягивая на свои влажные, длинные, стройные ножки тонюсенькие трусики. «Хорошо, но как только гости уйдут, то мы снова вернемся в душевую», — погрозил ей пальцем. «Иди уже, а то от рыжухи всего можно ожидать. Ей жидер не указ», — отмахнулась княжна, стаскивая себя с проклятиями джинсы, принадлежащие мне. Громов уже в дверь стучится. Спускаясь по лестнице, крикнул, что уже иду, а сам направил приказ Бельчихе и Харьку, чтобы вели себя, как мышки, и не высовывались. «Роман Омарович, не ожидал вас увидеть так скоро!» Отворяя дверь, заявил я стражу и сделал удивленное лицо. «О, Олег Александрович, добрый день! Для меня честь, что решили зайти в гости!» «Станислав, не переигрывай!» Со смешком отмахнулся князь. «Здравствуй и скажи мне, как моя дочь?» Она на телефонные звонки не отвечает. А судя по разрушениям в университете, то могла пострадать. «С ней все хорошо», — поспешно заявил я, пропуская гостей в прихожую. Стефания Олеговна решила привести себя в порядок. Скоро спустится. Князь кивнул и огляделся. Роман Омарович кивнул на мою криво застегнутую рубаху и чуть заметно головой покачал. Пришлось отвернуться и быстро перестегнуть пуговицы. Что в этом такого? Они приперлись без приглашения. «И где же виновники этого переполоха?» — поинтересовался Олег Александрович. «Я не стал делать вид, что не понимаю, о чем речь». «Вылезайте и покажитесь перед князем!» — вслух заявил еще и мысленно продублировал приказ Големом. Жейдер выпался из-под дивана, а вот Рыжуха мне прислала ответ, что она подчиняется хозяйке и выходить без ее ведома не собирается. Бельчиха испугана. Если так можно сравнить, то ее аура на грани истерики с нашкодившим маленьким ребенком. «Станислав Викторович, он же у тебя не научился отращивать пушистый рыжий хвост?» Скрывая улыбку, поинтересовался Огнев. «Жейдер на многое способен», — уклончиво ответил я, а сам чуть-чуть отрицательно покачал головой. «А хранитель университета сказал, что големов в аудитории было два», — как бы невзначай произнес Громов взглядом бураве место, где спряталась Бельчиха. В этот момент по лестнице стала спускаться Стеша, а Рыжуха с писком выбежала из укрытия, стремительно пронеслась мимо нас и спряталась за своей хозяйкой. — Тебя напугали эти дяди? Не бойся, они ничего не сделают, если только немножко поругаются. Присела на корточке княжна и обернулась к своему гулему, продолжающему жалобно попискивать. — Стефания, объясни, что происходит? — полюбопытствовал князь. — Пап, здравствуй, — обернулась к отцу моя подруга. «Вы зачем мою питомицу до да, дрожи напугали?» Она взяла в руки бельчиху и прижала ее к своей груди. «Мы с Романом Амаровичем в гости зашли. После рухнувших стен целительского университета решили убедиться, что ты не пострадала». Развел руками огнев, наблюдая за мелким подергиванием пушистого хвоста. «Это белка?» Он перевел взгляд на меня. «Станислав, твоих рук дело?» «Смотря что», — уклончиво ответил я. «Это рыжуха. Она еще маленькая, но быстро обучаемая». Стеша показала своего питомца на вытянутой ладони и вновь голема к себе прижала. «Да не трясись ты. Не отдам тебя. И Стасу на переделку не отправлю. Чего ты веришь Жейдеру? Учти, к словам Харька необходимо относиться с осторожностью». «Интересно», — направился к дочери Огнев. Громов же ко мне подошел и спросил. «Станислав, ты для княжны создал разумного голема? Да?» Коротко ответил я, наблюдая, как питомица княжны успокоилась и смотрит на князя. Немного переживал, чтобы ничего не отчудило. С бельчихи станется выставить щит или ударить по князю. Нет, не в попытке убить. Это ей на подсознательном уровне запрещено. Возможно, защитная реакция на грани паники. «И что ты можешь?» Обратился Олег Александрович к стешиной питомицы. «Пи-пи-пи!» Жалобно прозвучало в ответ, словно гулем не умеет синтезировать речь. А мордочку-то какую умильную сделала? Глаза сама невинность. Бельчиха же еще и лапкой показала, потерев свое пузико, что сильно голодна. Всплески ауры от нее во все стороны пошли. Попыталась наслать обожание и умиление. Хм, такую функцию не закладывал. Это уже импровизация или... Неужели наследство хозяйки? — Ты так же себя маленькой вела, когда провинишься, — посмотрел отец на дочь. «Ругать вас не собираюсь», — он хмыкнул. «Следовало бы наказать, но тоже не стану». «Лучше скажи о своих возможностях и предназначении», — он вновь посмотрел на Рыжуху. «Помогать, защищать и оберегать. Всеми возможными способами и средствами», — произнёс Голем. «Мои взгляды на мир и окружение ещё только в стадии становления. Признаю, что возможны ошибки, в том числе и понимаю, в аудитории повела себя неправильно, не учла наставления и объяснения». К сожалению, не сразу отреагировала на приказы хозяйки. Прошу понять и простить. «Так мы и говорить умеем!» Осторожно протянул руку князь к Бельчихе и погладил ее по голове. «Не только!» — пискнула Бельчиха, прищурившись и явно наслаждаясь лаской. «Предательница!» — шепнула Стеша. «Какая красивая голем белка! Меха искрится!» — ласково произнес огнев. И сразу же по шкурке пробежали огненные всполохи, имитирующие огонь. Хвост и вовсе распушился. Значит, испугалась в аудитории и ударила круговой волной. Приложила пару раз воздушным кулаком, выставила щиты, перечислил князь, а потом спросил. А чего огнем, молнией или льдом не шарахнуло? Хозяйка запретила буянить, если только незаметно для окружающих. Пропищала бельчиха. Чаю с дороги или кофе? Спросил я, стараясь отвлечь внимание гостей от стешенной питомицы. Нет, у нас мало времени, покачал головой князь. Ты меня и Романа Омаровича не пугайся. Мы добрые и справедливы, почесал он подбородок рыжухи, набираясь ума разума и контролируя эмоции. Думаю, до понедельника Целительский университет окажется закрыт на ремонт. Впрочем, там сейчас все проверяют и вскоре примутся за восстановление. Я уже давно понял, что князь не сердится, наоборот, он выглядит довольным, не подал виду, что волосы дочери, как и мои мокрые, не стал нотацией читать стежки. Станислав, прогуляемся до твоей мастерской. Отвлек меня от размышлений князь. Блин, неужели ошибся? И сейчас мне выскажут претензии и поставят на вид. Медленно надел зимние сапоги, куртку, а потом мысленно ухмыльнулся. Мда, трепета перед князем не испытываю, даже неловкости и то и нет. А с Громовым уже давно общаюсь, как со старым приятелем и старшим товарищем. Станислав, мне Роман Амарович доложил о твоих успехах, — сказал Огнев, когда вышли на крыльцо. «Это вы о чем?» — озадачился я и обернулся на Громова. Тот пожал плечами и буркнул. «В мастерской у вас есть интересные вещи, как и на стрельбище. Это вы про бронежилеты?» — хмыкнул я. «Так толку-то от них никакого. Произвел проверку на прочность и не более того». «А что насчет холодного оружия?» — поинтересовался князь. «Насколько понимаю, прибор управления магическими потоками уже готов». Князь и начальник стражи устроили что-то похожее на перекрестный допрос, пока мы шли к мастерской. Постарались выведать планы, все время напоминали о сроках. Я даже не выдержал. «Простите, спешка не принесет должного результата, а про стрелковое вооружение, в том числе и тяжелое, говорить не только рано, но и не к месту». «Стас, не обижайся», — хлопнул меня по плечу Огнев. «Нам кровь из носа необходимы новинки». Они заставят недругов задуматься и дадут нам необходимую паузу. «Боитесь, что пойдут войной?» – удивился я. «Нет, это вряд ли», – покачал головой Олег Александрович. «Грозить могут и вынудят идти на уступки. Как в торговле, так и спорные территории попытаются без драки отжать». Не нашелся с ответом. Князь приоткрыл маленькую часть проблем, которыми занят. Он не говорил конкретно, но если сопоставить с известными фактами, то его озабоченность понятна. Однако не ясно, почему он от меня просит результатов. В его распоряжении университета с учеными и материальной базой. Доступ к исследованиям за рубежом не всегда законный. У меня же нет и десятый процента от всех возможностей ученых. Возник кризис в научных прорывах. Потребовался новый взгляд на прописные истины, словно угадав мои мысли, сказал князь. «Понимаешь, о чем говорю?» Посмотрел он на меня. «Да», — кивнул я, вспоминая, как удивлялась Гарцева тому или иному моему решению. Декан шипела, что это невозможно и за гранью, так не делается и противоречит всем канонам. Не в этом ли главная беда, в том числе и целителей, привыкших и научившихся следовать протоколам при лечении людей? А что бы произошло с той же Жанной и ее малышом? Ответ известен, и он мне не по душе». Князь осмотрел мастерскую, на какое-то время остановился у прибора управления потоков. Задал несколько уточняющих вопросов. «Когда до ума доведешь и представишь на комиссию для заказа...» «Необходимы эксперименты и донастройка», — ответил я. «А также мощности для производства», — подсказал Громов. «Сколько на это времени отводишь?» — не обратил на слова своего спутника огнев. «Пару месяцев?» В последний момент поднял я срок, изначально планировав заявить о двух неделях. «Месяц!» рубанул князь. «Все силы на это брось. Нам необходим этот артефакт. А если сделаю несколько и передам в армейские части для проверки?» — предложил своему собеседнику, надеясь отстоять заявленный срок. «Распишу, что и как проверять, в какой последовательности. Необходимо прибор обкатать в приближенной к боевой обстановке». «Правильная мысль!» — неожиданно поддержал меня Роман Амарович. «Знаю пару мест, где его уже сейчас можно применить». Он кивнул на артефакт. «Хорошо». Покладисто согласился князь. «Сделаешь приборы и передашь с инструкциями Грому. Тот за пару дней свое мнение составит и мне доложит. Следовательно, за месяц уложимся». «Блин, не получилось. А с другой стороны, никакие бумаги и договора не подписаны. Если и в самом деле все пройдет идеально, то почему бы и нет?» А вот холодное оружие Огнева не сильно заинтересовало. Он цокнул языком, когда я рассказывал о задуманных характеристиках для тактических ножей. Покивал, а потом сказал. «Это хорошо. Но оставь на потом. Сейчас интересны защитные системы и атакующие. Например, довести до ума наших боевых големов. Или сделать новых. Ты с этой задачей справишься, если уж для моей дочери такого разумного питомца сделал». «Не возьмусь», — вздохнул я. «Жейдер и Рыжуха — разумные существа. Их источники получились благодаря слиянию с моим истешиным. «Ты подумай!» «Задач много, не тороплю!» — вздохнул Огнев. «Что там с подслушивающим артефактом?» Честно признался, что за изучение прослушки еще не брался. Зато есть идеи по усилению бронежилетов, если их предоставит Громов, как обещал. Коснулись темы патронов и снарядов, усиления моторов и брони тяжелого вооружения». Мне предложили поразмышлять о применении своих посылов на корабли и подводные лодки. Правда, Огнев уточнил, что это не первостепенная задача, но в отдаленной перспективе. Сложный выдался разговор, в том числе и финансов коснулись, усиление клана парфюмеров. Не приминул Олег Александрович намекнуть, что все в моих руках. А он не прочь помочь, дабы дочь не печалилась. Впрочем, позиция князя известна, ничего нового он не сказал». Проводив гостей, которые сослались на занятости и не зашли в дом, я вернулся к Стеше. Она что-то готовит, Жейдер сидит на диване, а Бельчиха — на подлокотнике и внимательно смотрит на моего питомца. «Мысленно общайтесь», — поинтересовался я у Харька. «Да, вдалбливаю, что такое хорошо и как нельзя себя вести», — подтвердил мой питомец, а потом возмутился. «Виданное ли дело? Подставлять голову для ласки человеку, которого видел пару минут. А что, если он в доверие втирается?» «Как свою хозяйку защищать?» Он осуждающе посмотрел на Рыжуху. Дожидаться ответа не стал, подошел к стеше, жарящей отбивные. «Как все прошло?» Напряженным голосом спросила она. «Нормально?» – пожал плечами. «Твой отец все понимает, за тебя переживал, увидел и успокоился. Обсуждали дела, потер в задумчивости щеку». «Много просит и давит авторитетом?» – догадливо поинтересовалась моя подруга. «Да», – куртка подтвердила, потом вздохнул. В каких-то моментах он меня подловил, но в чем-то я сумел позицию отстоять. Ну, так считаю. Жалко, что эксперименты с тактическими ножами придется отложить. Или заниматься ими не в ущерб основному делу. Впрочем, подозреваю, не получится, задач много, а сроки подгорают. Не у меня и даже не у Огнева, у княжества. Поэтому следует сделать еще пару артефактов управления магическими потоками, разобраться с подслушивающим прибором, подумать над пулями и снарядами, Следующим на очередь бронежилеты, а напоследок уже холодное оружие. «Пойдем в душ, мы же не успели вымыться». Обнял подругу. «Загребущие руки убери», — не сильно хлопнула она меня по ладоням. «Сначала покушаем, поговорим, а потом уже все остальное. Или ты не голоден?» «А можно тебя съесть?» Игриво спросил и прикусил кожу на ее шее. «Так ты у меня вампир», — сделала Стеша круглые глаза. «Ага, очень голодный» и жестоко обломанной одной человечкой, которая выгнала из душа. «Ты сам оттуда пулей вылетел», — рассмеялась подруга и добавила. «Так смешно пытался в штанины джинс влезть». «Зато в свои, а кто-то мои в это время надевал». Парировал я и рассмеялся. «Хорошо, чуть ли не семейное идиллия. Вечер, приглушенный свет, валяемся на диване и смотрим телевизор. В ногах лежат хорек с бельчихой». И в этот момент Джейдер присылает мысленное сообщение — От которого теряют дар речи, а голова идет кругом.